Глава 59. Диана с Камиллой шли по начищенному полу большого торгового центра. Радовало то, что сегодня здесь не так много людей. Девушки любовались красивыми платьями сквозь стеклянные витрины, но пришли не за ним. Они искали магазины с детскими вещами. «И что ты ей ответила?» Камила замерла, держа в руках ползунки, имея в виду Марту, про приход которой ей рассказала Диана. «Конечно, я ответила нет». «И правильно сделала», — кивнула подруга и положила ползунки обратно. «Одному Богу известно, что у них у всех на уме». Даже ему неизвестно. Руки Дианы гладили свой большой живот. «Я не хочу иметь ничего общего с этой семьей. Они мне чужие люди». В голове не укладывалось, как Марта вообще могла такое предложить. «Они мне никто, и я им тоже никто. И вообще я не хочу даже думать о них». «Не думай», — Камилла взяла в руки крохотные пинетки. «Посмотри, какая прелесть. С одной стороны, хорошо, что ты уже знаешь пол ребенка. Розовое брать не будем. Но с другой стороны, врачи часто ошибаются». «Я не думаю, что доктор Харт вообще имеет право на ошибки», — задумалась Диана, опять вспомнив Марту. «Та сказала о внуке. Откуда она узнала, что родится именно мальчик? Неужели доктор Харт и ей разболтал?» «Или... если он не ошибся, тогда нам и правда легче с выбором цвета». «И с выбором имени», — задумчиво вставила Диана, чем напугала Камиллу. Та положила пинетки и удивленно посмотрела на подругу. «Ты же выбрала имя. Джонатан, в честь твоего отца». все было сложно», — Диана вздохнула. «Как бы она ни ненавидела Стефана Висконти...» В ее ребенке текла аристократическая кровь старинного итальянского рода. И дать американское имя было бы слишком просто. В ее замешательстве виновата Марта. Именно она сказала об этом и очень просила дать итальянское имя. В тот момент Диане захотелось расплакаться. Но, может быть, женщина в чем-то права? Я хочу назвать его Леонардо. Сокращенно Лео. В честь Леонардо да Винчи. Камилла открыла рот от удивления, поражаясь выдумки Дианы. Ты с ума сошла? Какой Леонардо? Назови сразу Стефана, что уж греха таить, ты все еще продолжаешь думать о нем. Нет, отрезала Диана, нет, нет и нет. Я никогда не прощу ему того, что он сделал. Это не я предала его, напомнила девушка. Это он предал меня. Пауза затянулась. Камила всматривалась в глаза Дианы, но не видела в них искр, что были ранее. Он убил в ней все живое, весь свет и блеск. Он сделал это дважды. Ребенок тут же дал о себе знать, зашевелившись внутри. Диана погладила себя по животу, пытаясь успокоить его и успокоиться сама. Больше они не затрагивали эту тему. Камила надеялась, что во всех выходках Дианы виноваты гормоны. Как только она родит, все пройдет. Может, передумает давать такое странное имя? Хотя что имя? Главное, чтобы не передалась от отца жестокость и бессердечность. Они еще долго бродили по магазинам, потом зашли в кофейню, выпили капучино с маффинами. Диана съела три, чем очень порадовала подругу. Вообще аппетит Дианы радовал. Она уже не была худой, а выпирающий живот добавлял ей своеобразного шарма и женственности. Я столько ем, что мне кажется, когда рожу, то еще год есть не буду. Ты ешь за двоих. Кстати, доктор Харт точно не мог ошибиться и не увидеть еще одного ребенка. Я знаю, такие случаи бывали. Ждешь одного, а тут бац, сюрприз. Маффин Дианы застыл на полпути в рот. Нет, дети — это хорошо, но в меру. Нет, нет. Она отрицательно мотнула головой в голове, уже представив эту картину. Как она одна справится с двумя детьми? После кофейни они пошли выбирать коляску. Катали все, что были в магазине. виде бесконечные детские товары на полках, Диана поняла, что сюда надо идти с целым списком. «Собрать кроватку поможет Фрэнк. Слава богу, мужчина у нас есть». Камила подошла к одной из кроваток и коснулась ее рукой. «Кстати, пока ты выбираешь кровать, я сбегаю в соседний магазин, хочу посмотреть себе обувь». Камила специально ретировалась. Диана даже не сомневалась в этом, просто улыбнулась от причины ее побега. Подруга и так часто бывала с ней, нет надобности надоедать еще и с мебелью для детской. Девушка неспешно ходила между кроватками, оценивая каждую из них. Слишком низкая, слишком высокая, цвет ужасный. Она выбирала долго и тщательно. Никуда не торопилась. Наслаждалась тем, что еще один день она посвятила важному делу. Кроватка была выбрана, а Камиллы все не было. Скорее всего, выбор обуви затянулся и перешел уже в другой магазин. Оформив заказ и расплатившись, Диана вышла из магазина, держа в руках бумажки с чеками, и тут же налетела на человека, уронив все из рук. Боже, простите! Она тут же присела и начала все собирать, увидев, как человек, которого она чуть не сбила, пришел ей на помощь. «Ничего страшного. Бывает». Этот голос. Дыхание Дианы замерло. Она медленно поднялась. Этот голос был ей знаком. От него мурашки пробежали по коже. Девушка подняла взгляд, встречаясь глазами с человеком, о котором давно перестала думать. Как она могла забыть эти сидеющие волосы, этот черный прищуренный взгляд, его энергию? Как она могла забыть то, что убило его сына? Вот эта встреча, произнес Гриф, а Диана потеряла голос. Лишь следила, как его маленькие глазки скользят по ее телу, как его мерзкий взгляд остановился на ее животе. Она тут же положила руку на него, защищая. Даже ребенок перестал шевелиться. «Вот это сюрприз!» — улыбнулся он, и эта улыбка вызывала отвращение и желание бежать. «Два в одном!» «А Висконти не дурак, умно скрыл этот факт!» «Надо же! Какая гремучая смесь в твоем животе!» Диане даже не хотелось думать, о чем он говорит. Но, пересилив желание сбежать, она выпрямила плечи и произнесла. «Он не имеет к этому никакого отношения». «Сделаю вид, что поверил» усмехнулся он. «Ты еще не ощутила все прелести материнства. А знаешь, быть родителем — это тяжелый труд». Его лицо исказила гримаса, и Диана невольно вздрогнула. «Но еще тяжелее тогда, когда того, кого ты вырастил, лишают жизни». Он говорил это медленно, растягивая слова, с ненавистью в голосе и нотками горечи. Такую смесь чувств представляла Диана, когда убила Николаса даже несмотря на то, что он чуть не изнасиловал ее, «Я не собираюсь просить прощения за то, что сделала». Девушка собрала все силы, чтобы начать говорить. «Возможно, Грифа прислала судьба, чтобы он узнал, почему его сын покоится в земле. Возможно, вы не дали должное воспитание своему сыну. Вы родили чудовище, а насильникам нет места на этой земле». «Нет, на его лице она не видела бешенства. Не было даже гнева». Не было желания задушить ее за эти слова. Было что-то другое, холодное, что-то страшное, но молчаливое. «Однажды ты окажешься на моем месте, Диана». Он прошептал ей эти слова на ухо, наклонившись слишком близко и заставляя ее не дышать. «Диана?» Услышав голос Камилы, Гриф выпрямился и хитро улыбнулся, не отрывая своего взгляда от Дианы. Она следила за ним а руки по-прежнему лежали на животе. Он пошел прочь, оставляя ее наедине с мыслями. «Кто это?» Камилла проводила грифа взглядом, а Диана пыталась прийти в себя и нормализовать дыхание. Первые секунды это давалось сложно, руки дрожали, она терла ладони друг от друга. «Джон Гриффин». «Мамочка!» — воскликнула Камилла и посмотрела на подругу. «Это тот самый?» «Отец Николаса» того самого Николаса, которого я убила. Что он хотел от тебя? Ничего, это случайная встреча. Пойдем отсюда. Диана пошла вперед, все еще думая над его словами, но хотела их стереть из памяти. Надо же, какое совпадение встретиться в торговом центре. А что она думала? Что такие, как он, не ходят по магазинам? К тому же этот центр территория Найта, где тоже небезопасно. Дома, чтобы не думать о страшной встрече, Диана принялась помогать Фрэнку собирать кроватку. Он смеялся, забирая из ее рук молоток и гвозди и мотая головой. «Ты повредишь пальцы». «Ты смеешься? Я отлично забиваю гвозди». «Это мужская работа. Почувствуй себя женщиной. Не играй больше в мужские игры». «Как он был прав?» Диана села на диван и просто наблюдала. Поглаживала свой живот, улыбаясь, когда ребенок шевелился. Ей хотелось быстрее увидеть его, но она боялась. Быть беременной все же спокойнее. Ее ребенку ничего не угрожает, он защищен. А когда она привезет его домой и уложит в эту самую кроватку. Господи, что она будет делать с ним потом? Как вообще пройдет эта встреча? Можно? Она взглянула на Фрэнка. Он присел рядом и почти коснулся ее живота, но рука замерла. Он боялся ее реакции. Конечно, Диана коснулась его пальцев и положила ладонь на свой живот, чувствуя тепло. Только сейчас она поняла, как ей не хватает мужской заботы, как ей не хватает прикосновений. Ей не хватает поддержки. И хоть ее поддерживали друзья, но это было не то. Ребенок толкнулся именно в том месте, где лежала ладонь Фрэнка. Тот засмеялся. Эй, ну ты чего? Когда вырастешь, что мы с тобой пойдем на футбольное поле. Вот там будешь пинать мяч. Диана улыбнулась, а ребенок притих. Он, видимо, прислушивается к твоим словам. Пусть слушает. Я говорю правду. Фрэнк убрал руку и сел поудобнее. Диана, я хотел поговорить с тобой. Девушка насторожилась, понимая, к чему он клонит. Я подумал поступить в университет в Лос-Анджелесе на врача. Готовлюсь уже полгода, много читаю, и изучаю. Хочу стабильную жизнь и хороший заработок. «Фрэнк!» — воскликнула Диана, повернулась к нему и схватила его за руки. «Какой ты молодец! Я очень рада за тебя, это потрясающе!» «Да, Диана». Он высвободил руки и стал нервно теребить пальцы. «Но я не это хотел сказать. Вернее, это, но не совсем». «Я уеду, Ди!» «Фрэнк!» Улыбка Дианы спала, она снова посмотрела ему в глаза. «Это твоя жизнь. И если ты переживаешь за меня, то не переживай, я справлюсь. Учёба — прекрасная возможность стать большим и достойным человеком в этой жизни. Выходи за меня замуж, Диана». Он тут же сел на пол к её ногам, пристально глядя ей в глаза и абсолютно не слыша её слов. «Я сделаю тебя счастливой». Я буду хорошим отцом твоему сыну. Он будет нашим сыном и будет расти в любви. А я сделаю все возможное, чтобы вы ни в чем не нуждались. Возможно, первое время придется немного туго, но помимо учебы я буду работать. На двух, на трех работах. Он говорил и говорил, от его слов закружилась голова. А говорил он красиво: Я люблю тебя. А Диана ничего не могла ответить. Фрэнк. Хороший парень, добрый и отзывчивый, но она по-прежнему видела в нем лишь друга. Фрэнк, Диана присела к нему на пол. Мне больно это говорить, но я не могу. Отказывать всегда больно, мы боимся ранить человека. Но если я приму твое предложение, то буду жалеть всю жизнь, что солгала. Я не люблю тебя. Я буду любить за двоих, тебя и малыша. Я буду заботиться о вас. Нет, Фрэнк. Диана мотнула головой и грустно вздохнула. Я так не умею. Диана, он встал и отошел от нее. Было видно, что он нервничает. Было видно, что ему больно слышать отказ. Но она не могла принять его предложение. Я предлагаю тебе уехать отсюда подальше и просто начать новую жизнь. И никогда больше не думать о прошлом. А любовь, она придет. Нет, не придет. Теперь она будет обходить любовь стороной. Она будет любить сына, этого достаточно. Она больше никому не поверит. Подумай, Диана, это прекрасная возможность для тебя. Здесь тебе не место. Здесь мой дом. Я дам тебе новый. Нет, Фрэнк, получается, что с моей стороны это лишь сделка. А если тайми по горло, в эти игры я больше не играю. Видимо, он понял, потому что кивнул и снова занялся кроваткой. Прости! Прошептала девушка, я не могу жить во лжи. Мне хватило ее сполна. Если ты передумаешь, знай, я всегда приму тебя. Диана пошла на кухню подальше от него. Надо было подумать: столько предложений за два дня одно другого слаще. Она отказала плачущей Марте. Ее не тронули даже слова о том, как родители Стефана хотели бы увидеть внука. Он рос бы в роскоши, ни в чем не нуждался, получил должное образование. Быть продолжением рода Висконти ⁇ большая честь. Но она нашла силы отказать Марте. Диана не хотела иметь ничего общего с этой семьей, а умом понимала, что у них слишком много общего. Фрэнк? Бедный Фрэнк? За что ее вообще можно любить? Он был бы хорошим мужем, прекрасным отцом, но почему так больно от того, что представив их совместный дом, быт, ей становилось скучно, но зато спокойно, мир, гармония. Только взаимной любви здесь нет места, а как жить без любви? Она совсем справится сама. Это ее жизнь и ее ребенок. И хотя в городе находился его отец, он дал понять, что не претендует на сына и за сына своего не считает. Диана присела. Подумав о Стефана, девушка поняла, что очень давно о нем не вспоминала. И кроме отвращения, ничего к нему не испытывала. Даже страха больше не было. При мысли о нем внутри ничего не сжималось, сердце не стучало чаще, она ничего не испытывала. Было пусто. Нет, она не готова уезжать. Она еще не решила здесь кое-какие вопросы. Она еще ничего не узнала про того, кто стоит за цепочкой произошедшего и причастен к тому, что Мэтт стал наркоманом, кто является ведущим звеном в ней. Гриф? Вполне возможно, это дело его рук. Но нужны доказательства. Беременность внезапно нарушила планы, заставив ее свернуть с выбранного пути. Месть ей была не нужна, но хотелось справедливости и правды. Она останется здесь, чтобы выяснить правду, а та рано или поздно выплывет наружу. Как только она оправится от родов, попытается найти этого Джейкобса, который выведет ее на того, кто все это затеял. Правда, это будет сложно сделать, как сказал Мэтт, ведь, возможно, Джейкобс — не настоящее его имя. Но она постарается. Оставшиеся месяцы Диана провела весьма активно. Она записалась в группу подготовки к родам. Занятия радовали и не радовали одновременно. Не радовали тогда, когда требовалось проходить с мужьями, В такие минуты Фрэнк всегда был рядом и казалось, что он истинный отец ребенка. Я не зову его, но он приходит сам. Диана пыталась найти понимание у Камиллы, но слышала другое. Он любит тебя. Соглашайся на его предложение. Это лучший вариант для тебя и ребенка. Но она не знала о планах, которые строила Диана. Им ее не понять. Вечерами Диана вслух читала книги, сидела на диване и гладила большой живот. Он стал очень большим. Даже доктор Харт был слегка в недоумении, но, сделав очередное УЗИ, заключил. До родов осталось две недели. Но ребенок уже готов появиться на свет. Самое худшее, что может случиться, — это отхождение вод. Шейка матки еще не зрела, и она не готова. «Господи!» — Диана привстала с кушетки. «Что можно сделать?» Чем это чревато? Харт сел рядом. Не переживай, надеюсь, что раньше, чем через две недели ты не родишь. Но он пожал плечами. Особой роли это уже не сыграет. Разрывов не избежать в любом случае. В первом из-за того, что твой организм еще не готов. Во втором, за эти две недели ребенок вырастет еще, и для тебя он станет крупным. Сделайте кесарево! взмолилась Диана. Почему так сложно? Даже в этом Стефано Висконти ей навредил. Нет, рожай сама. Для ребенка естественные роды — самый лучший вариант. Кесарева — это уже на крайний случай. Диана заволновалась и не понимала, от чего больше. От того, что будет сложно рожать, или от того, что скоро увидит сына. А может, потому что не знала, что ждет ее в будущем? Господи, ей не хватило времени принять тот факт, что она все же станет матерью. Хотелось ходить беременной всю жизнь. Зайдя в дом, Диана бросила ключи на столик в прихожей и прошла в комнату. Вечерело, но тусклый солнечный свет еще проникал через окно и радовал глаз. Он освещал комнату, где было уже все готово для ребенка. Кроватка, пеленальный столик, море одежды, баночки с детскими кремами и присыпками. Все готово. Но оставалось еще немного времени перевести дыхание. Диана сделала шаг и замерла, почувствовав, как между ног потекла вода. «Господи!» — прошептала девушка, переводя дыхание и прислушиваясь к своему организму. Она стояла, и больше ничего не текло. Но стоило сделать еще один шаг, и появилась причина срочно звонить Харту.